облака насмешливо медлительно легка их мимика среди синего эфира объятиям подражают облака ленивая небесная сатира начание географа налик изменчивый начертанного мира грызет лазурь морская материк И масками чудовищными часто проходят образы земных владык. Порою в профиль мертвенно-лобастый распухнет вдруг воздушная гора и тает вновь, как тает коренастый, макроцефал, которого вчера лепили дети красными руками, а нынче точит оттепель с утра. И облака плывут за облаками. Двадцать пятое августа тысяча девятьсот двадцать девятого года.